Они дружили 30 лет. Именно столько лет дружбы связывает олимпийскую чемпионку, знаменитую болгарскую гимнастку Нешку Робеву, со слепой пророчицей. А все началось так. Нешка поехала к Ванге проконсультироваться насчет своей спортивной карьеры. Неся с собой сахар, как и положено, она, в общем-то, не надеялась, что получит дельный совет. Ведь художественная гимнастика родилась в Болгарии в то время, когда провидица уже ослепла. А иметь представление о таком зрелищном виде спорта можно лишь в виде его. Так рассуждала гимнастка, подходя к заветному дому. Однако вскоре она была посрамлена. Ванга в точности описала зал, где тренировалась Нежка, и даже сказала, что на полу растет трава. Пол действительно был устлан зеленым ковром. Команда болгарских гимнасток собиралась ехать на чемпионат мира, и Ванга, как бы всматриваясь во что-то, никому кроме нее невидимое, стала рассказывать. Вот стоит человек в белых перчатках. Это, похоже, дирижер. А что это за бутылки вы подбрасываете? Тренируйтесь. Все в ваших силах. Но победят не те, что в брюках а те, у кого цветы в волосах. Все это показалось Снежке неправдоподобным. И оркестр тогда на такие соревнования не приглашали, и цветов в волосах вроде ни у кого не было, разве что булавы, спортивные снаряды, принятые Вангой за бутылки, действительно имелись. И вот Нешка с группой соотечественниц-гимнасток поехала в Нидерланды на чемпионат мира. Во время выступления... Она выронила булаву, и команда не выиграла. Чемпионами стали советские гимнастки, а когда они вышли, Нешка не могла оправиться от изумления. Все они были в юбочках, в волосах цветы, и заиграл оркестр. Разумеется, и дирижер был, и перчатки на нем белые были. Интересный такой случай, рассказанный Нешкой. В начале 90-х годов начались разногласия гимнастки с болгарским правительством, поводом для которых послужили политические убеждения. Ее сняли с поста тренера национальной сборной, проводили допросы, учениц ее бойкотировали. Нешка надеялась получить у Ванги разъяснение причин печальной ситуации. Та посоветовала ей читать Библию и обратить особое внимание на то, что произошло в девятом часу. Гимнастка листала Библию, спрашивала у священников, но никто не мог разъяснить, что Ванга имела в виду, а когда она опять обратилась к пророчице, та ничего нового ей не сказала, бросила лишь, ищи сама. Придя домой, она открыла священную книгу, Как раз на нужной странице и там нашла фразу, что в девятом часу Христос воскликнул, «Господь, почему Ты покинул меня?» И тогда стал понятен намек Ванги, «В любых испытаниях Бог рядом, надо лишь верить в Него». Известная гимнастка говорит, что встречи с подругой ярким пятном навсегда отразились в ее памяти. Ясновидящая всегда говорила ей, Приходи ко мне без всякой очереди в любой момент, когда захочешь. Я всегда рада тебя видеть и общаться с тобой». И каждый раз, нешка проходя сквозь строй ждущих своей очереди людей, испытывала чувство неловкости.